и тем не менее эта газета находит очень ядовитые слова когда одобряет лейбористское правительство за то что оно так заботливо оградило обидье макдональда от присутствия революционного наблюдателя за спиной эти люди призваны положить основания новому человеческому обществу нет они составляют только предпоследний ресурс старого общества я говорю о предпоследнем потому что последним является материальные репрессии. Не могу не признать, что перекличка западноевропейских демократий, произведённая по вопросу о праве убежища, доставила мне сверх всего прочего немало веселых минут. Иногда оказалось, что присутствуешь на пан-европейской инсценировке, однодневной комедии на тему о принципах демократии. Текст мог бы быть написан Бернардом Шоу. если бы к фабианской жидкости, которая течет в его жилах, подлить хоть пять процентов крови Джонатана Свифта. Но кто бы не составлял текст, пьесы остается на редкость поучительной. Европа без визы. Об Америке нечего и говорить. Соединенные Штаты не только самая сильная, но и самая перепуганная страна.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 должна браться как исходная точка новейшей истории человечества в целом. К исходу Тридцатилетней войны немецкая реформация должна была представляться делом людей, вырвавшихся из сумасшедших домов. До известной степени так оно и было. И европейское человечество вырвалось из средневекового монастыря. Тридцатилетняя война, 1618-1648 годы, война между немецкими протестантскими князьями с одной стороны и католическими князьями и императором с другой, превратившиеся изнутри германской в общеевропейскую войну. Католических князей и императорскую династию Габсбургов поддерживали Испания, Польша и Папский престол, в анти-Габсбургскую коалицию – Кроме протестантских князей входили в разные периоды войны Франция, Англия, Швеция, Голландия, Дания и другие. Последствием войны для Германии было дальнейшее усиление политического и экономического упадка, закрепощение крестьянства, регресс городов и закрепление политической раздробленности страны. Современная Германия, Англия, Соединенные Штаты, да и вообще все человечество не были бы, однако, возможны без реформации с неисчислимыми жертвами, которые она породила. Если вообще жертвы допустимы, хотя у кого спрашивают разрешение, то и именно те, которые движут человечество вперед. Тоже надо сказать и о французской революции.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 до 1815 года непрерывную цепь войн. Я не требую, чтобы ты писал из стихи, как Гёте, но его взгляд на жизнь, универсализм, интересы, внутреннюю гармонию, всякий может себе усвоить или, по крайней мере, стремиться к ней. А если б ты сказала, Гёте ведь не был политическим борцом, то я думаю, борец-то как раз и должен стремиться стоять над вещами, иначе он увязнет носом во всякой дряни, разумеется, я имею в виду при этом борца большого стиля. Прекрасные слова. Я прочитал их впервые на днях, и они сразу сделали мне фигуру Роза Люксембург ближе и дороже, чем раньше. По взглядам своим, по характеру, по своему мироощущению, Прудон, этот Робинзон Крузо социализма, мне чужд.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 Слишком закобалены, чтобы я мог чувствовать на них обиду. Несмотря на некоторый привкус церковной патетики, это очень хорошие слова. Я подписываюсь под ними. Конец книги. Февраль 1995 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.